Глава 33. Папу искать не потребовалось, он метался тут же в вестибюле, сильно всклокоченный. Он побелел, увидев дочь в руках у солдафона. А то дела, как к тому же еще попахивала пеклом жизнеопасного конфликта, в глазах его еще были молнии. «Ради Бога!» — кинулся к нему музыкант. «Куда вы ее? Что она сделала?» Своей и без того свирепой физиономии у делак еще добавил этого свойства. Вы, отец, будете отвечать с ней на пару. Не в те куклы играет она у вас. Он оглянулся на гвардейцев и подмигнул им. Тут приблизились и наши герои Пенопью, Патрик и Марсела. Девушка запросто отняла у полковника Нику, а ее полуобморочному отцу сказала: Вот видите, сударь, я же обещала вам. Все хорошо. Как хорошо. Она, говорят, проштрафилась. Не забирают ее разве? Голос был как у вынутого из петли, а сам он вот-вот чувств лишится. Удилайка бескраженно скреб в затылке. мам родная, земляки, это что ж такое с нами сделалось, и пошутить уже нельзя? А я знаю, почему, вклинился Пена Пью. Я вам расскажу, господа. Я тут таких вещей наслушался, но сначала, господин офицер, простите, я плохо разбираюсь в этих аксельбантах. Сначала, ради бога, освободим моих друзей, тех артистов. Так это у меня по плану Загула первым номером. Марсела захлопала в ладоши. Из дубового зала вышел уже три минуты назад лысый лакей с подносом, на котором красовалась необычная формы бутылка плюс несколько бокалов. Он странно топтался с этой ношей поблизости от всей компании, пока не попал в поле зрения у Уделака. Угощаешь что ли? Так налей, не откажемся. По маленькой и вниз. Но когда наполненные бокалы уже сошлись, чтобы чокнуться, этот лысый лакей вдруг предупредил. И глаза его стали безумными в ту минуту. Мучиться будете недолго, яд быстродействующий. Что, что? Яд, говорю, сильный. Канцлер его собственноручно подсыпал. Угостить приказано вас, господин Патрик и полковника. Его высочество иностранного гостя пока травить не велено. О, Мадонна, лакей-шпион упал на колени. Почему я болтаю все это? Он же меня повесит. Все молчали. Лакей плакал у них в ногах, Уделак медленно вылил содержимое бокала на его лысину и, перешагнув через этого мученика правды, повел наших героев по коридору.